Глава десятая Придя на следующий день домой на обед, я проверила почтовый ящик на воротах. Я всегда выбрасывала всё ненужное в мусорный ящик, прежде чем оно попадёт в дом. Джеку было строжайше запрещено вынимать почту, потому что её груды вечно скапливались на кухонном столе, И эти бумажные залежи оставались бы там до следующего тысячелетия, не принимая решительных мер. С улыбкой, обнажившей все его зубы, Джек поблагодарил меня за то, что я взяла эту работу на себя. Приятно, когда твой труд ценят. Я стояла у задней двери, конверт за конвертом, просматривая почту и отбрасывая все, кроме счетов от фирмы Речо Кобилта, Hard Rock Foundations, за восстановление кухонного окна а также двух прогнивших окон на в столовой и плотного тяжелого конверта, адресованного мистеру и миссис Тренхольм. Он был толстым, как приглашение на свадьбу, и прежде чем перевернуть его, чтобы взглянуть на обратный адрес, я прокрутила в голове всех неженатых и незамужних, кого знала. И кроме 80-летней библиотекарши Ивонны Крей не припомнила никого. На обратной стороне конверта цвета слоновой кости, был выгравирован обратный адрес. имени не было, но адрес был нью-йоркский. Я открыла заднюю дверь, в нос мне тотчас ударил запах чего-то чудесного, что готовилось на плите. Миссис Хулихан осторожно перемешивала деревянной ложкой содержимое кастрюли. Все три собаки лежали на своих кроватках с монограммами. Нола клялась, что они умеют читать, и поэтому всегда отдыхают только на своей лежанке. Лично у меня имелись сомнения на сей счет. Такие симпатяги не могли быть одновременно такими умными. Это противоречит законам природы. почасав каждого пса за ушами, я с надеждой повернулась к миссис Холлихан. Божественный запах. Что это? Я потянулась, чтобы поднять кастрюле крышку, но экономка шутливо хлопнула меня по руке. Это веганский мясной соус для спагетти с цельнозерновой муки, который вы едите сегодня на ужин. рецепты из поваренной книги, которую доктор волен Ареси подарила вам на Рождество. По-моему, я велела вам пожертвовать ее в благотворительный магазин. Неужели? Должно быть, я забыла. Кстати, некоторые блюда по этим рецептам я готовила дома, и теперь одежда сидит на мне намного свободнее. Я прищурилась, глядя на экономку. «Интересно, она скажет что-то еще?» «Но нет. Миссис Холлихан занялась сортировкой специй на кухонной полке. Мой интерес и аппетит улетучились. Я осторожно повесила пальто в маленький шкаф, который мы добавили к кладовой дворецкого, тщательно проверила каждый карман и убедилась, что лацканы всех пальто смотрят в одну сторону. Нола научилась этому быстро, Но мне пришлось поправить два пальто Джека. Я выдвинула кухонный ящик, где хранила нож для открывания писем. Вскрытие конвертов — это еще одна вещь, которую я не доверяла Джеку. Я несколько раз показывала ему, как правильно пользоваться ножом для писем, и даже показывала, где тот хранится, но Джек как будто отказывался слышать мои указания. И если ему в руки ненароком попадал не вскрытый конверт, он рвал его в клочья как голодный медведь у переполненного мусорного бака. Осторожно вставив в угол конверта нож, я медленно провела лезвием до другого уголка, оставляя чистый, точный разрез, как и задумывала мать природа, после чего извлекла теснённое на плотном картоне приглашение без конверта или карточки с запросом подтверждения, как это принято у приверженцев этикета. Я уставилась на элегантный шрифт, внезапно мне сделалось дурно, Это вовсе не приглашение на свадьбу. Это приглашение на вечеринку, посвященное презентации книги. Перечитав его пару раз, просто чтобы убедиться, что я правильно все поняла, я засунула его обратно в конверт, когда сложила почту с топкой, то положила приглашение под счет в надежде на то, что Джек не заметит, и я смогу притвориться, будто никогда его в глаза не видела. Мне подумалось, а не уничтожить ли его в измельчателе бумаг в кабинете Джека. Тогда бы точно никто не узнал. прежняя я так бы и поступила. Но теперь я была зрелой замужней женщиной, так что пусть Джек сам заметит приглашение и отреагирует на него. Глухой удар, а затем скрип и скрежет, как будто наверху что-то двигали, вынудили меня выйти из кухни. Я застыла у подножия лестницы, прислушиваясь. Сначала я подумала, что грохот исходит из комнаты Нолы, которая в тот момент практически вибрировала от оглушительной музыки. К сожалению, это был не альбом «Абба», который я подарила ей на Рождество. Услышав смех джей, -Джей я улыбнулась и, перепрыгивая через две ступеньки, поспешила наверх в детскую. Я распахнула дверь и окаменела. мои улыбки как не бывало. Положив ногу на атаманку, Джейн сидела в кресле-качалке. Ее лодыжка была перевязана. Мои близнецы сидели у нее на коленях, держа по коричневому бумажному пакету для завтрака. Явно не из числа обучающих игрушек, выстроившихся вдоль комнаты и книжных полок. Каждый раз, когда один из них сжимал пакет, и тот шуршал, оба заливались хохотом. Рубашка Джека была переброшена через спинку кровати Сары а сам он щеголял лишь пропитанной потом футболки. Но самой обескураживающей частью этого зрелища была мебель. Сдвинутая с места, она игнорировала все принципы фэн-шуй, заложенные в интерьер комнаты дизайнером, которого я наняла для помощи в обустройстве детской. Вытирая пот со лба Джек улыбнулся. «Как ты думаешь, Джейн сказала, что таким образом комната будет более функциональной?» с большим пространством для игр. И я согласился. Сара раздавила свой бумажный пакет двумя кулачками, и близнецы весело захохотали. Я посмотрела на красивый ковер ручной работы, подарок матери Джека, на яркие кубики с инициалами детей на каждом, теперь полностью скрытые перевернутым ведром с игрушками. Джек подошел ко мне, чтобы поцеловать, но я отступила, сославшись в качестве главной причины, на его пот. «Похоже, ты потрудился вовсю», — сказала я. «Ещё как!» — воскликнула Джей. «Мы с Арой строили из кубиков всевозможные конструкции, а Джей Джей постоянно их рушил. Я поняла, что им требуется больше места и попросила Джека помочь. Я многозначительно посмотрела на повязку на её щиколовке. Разве врач не сказал вам, что её можно снять через день? Суток ещё не прошло». Но Джек сказал, что я должна отдать ноги отдых и не снимать повязку хотя бы до завтрашнего утра. Думаю, он просто искал повод поиграть с детьми. «Возможно», — сказала я, обиженно поджав губы. «Поскольку вся тяжёлая работа сделана, я пойду примут, а потом мы поедем к Ивонне». Джек без предупреждения поцеловал меня в щёку и вышел. «Ты забыл свою рубашку», — крикнула я ему вслед. «Я положу ее в корзину для белья», — предложила Джейн. Сара слезла с ее колен, затем подползла к углу коврика, где из больших пластмассовых кубиков было сложено нечто похожее на дом с крышей, двумя дымоходами и передним крыльцом, из которого чей-то пухлый кулачок выбил кубик. Я заметила, что Сара и Джей Джей в одинаковых нарядах, если считать нарядами белые ползунки и подгузники. Взяв пластиковую куклу с желтыми волосами, Сара принялась колотеть ею о стену дом Я ждала, что Джейн скажет Саре, что люди пользуются дверьми, но она ничего не сказала, предпочитая пристально смотреть на малышку, как будто моя дочь была объектом антропологического эксперимента. Нахмурившись, я присела на корточки рядом с Сарой и заглянула в ее милые лечико, но дочь одарила меня колючим взглядом. мило «Люди заходят в дом через двери». «Уф!» — буркнула она, продолжая лупить бедной пластиковой куклой по ярко-желтой стене. «Сара, можно я возьму куколку?» — вкратчего попросила я. Не обращай на меня внимания, Сара продолжала стучать куклой по дому, словно тараном. Джейн посадила Джей-Джея на пол и опустилась на колени перед Сарой. Она делает это весь день, как будто решила, что куклы должны проходить сквозь стены. Джейн протянула руку. «Можно мне твою куклу? Я уложу ее в постель, чтобы она отдохнула». Сара с серьезным видом уронила игрушку в протянутую ладонь Джейн. Та виновато посмотрела на меня. Как я уже сказала, мы занимались этим весь день, как будто она твердо верит, что можно проходить через стены. Странно, откуда она это взяла? сказала я. Интересно, с какой ветви фамильного древа Джека унаследована эта черта? Я подумала о его родителях и решила, что корни следует искать значительно глубже. Джейн задумчиво посмотрела на меня. Да, странно. Итак, Мелани, могу я вас кое о чем спросить? Конечно, ответила я, надеюсь что она предложит поставить мебель на прежнее место. Я не хочу возвращаться в тот дом на Саутбеттере, пока он не будет полностью отремонтирован. Он слегка жутковат. Я изо всех сил постаралась сохранять невозмутимое выражение лица. Да, я понимаю. Вы говорили, что не любите старые дома, поэтому я не удивлена. Вы хотите сказать, что передумали продавать его? Джейн покачала головой. Нет, я согласилась временно оставить дом себе, из уважения к желанию мисс Пинкни. Кроме того, вдруг его аура изменится после ремонта. Но мисс Пинкни не сказала, что я непременно должна в нем жить. На данный момент у меня нет ни малейшего желания переступать его порог. Я очень надеялась, что она не заметила моего облегчения. Это не проблема. Сегодня я разговаривала с Софи, и она будет рада возглавить реставрацию, Возможно, даже ей удастся получить грант или же включить часть работ в учебную программу для своих студентов. Она подсчитает суммы, чтобы обсудить их с вами. И вы должны будете подписать все важные соглашения. Думаю, ради одного только счастья работать над домом, она согласится взять на себя всю ответственность. А что насчет куклы? Я вздрогнула, вспомнив куклу у распахнутой двери чердака. София поговорила со своим экспертом по куклам, и он очень хочет взглянуть. Он придёт завтра, чтобы забрать её. По его словам, ему нужно несколько недель, прежде чем он сможет вернуть её нам. Скажите ему, что он может не торопиться. Я улыбнулась. Непременно. Что ж, увидимся через пару часов. Надеюсь, мы найдём в архивах что-нибудь интересное о доме. А может даже что-нибудь о семье. Поцеловав на прощание детей, Я повернулась к двери. «Мелани», — окликнула меня Джейн. «Да?» «Подружка Нолы, Линдси, вы хорошо её знаете?» Я покачала головой. «Я впервые вижу её, как и вы». Она утверждает, что мы с её матерью вместе учились в колледже, но я не помню. Мне нужно вытащить свой ежегодник и посмотреть. Может, тогда я её узнаю. А в чём дело? Джей Джей протянул ручки, Чтобы его снова взяли на руки, не сводя глаз его маленького лица, Джейн подняла ребёнка. Я невольно задалась вопросом, не для того лишь, чтобы не смотреть мне в глаза. «Я не уверена», — сказала она. «Просто некоторые люди выглядят так, как будто их что-то преследует». «Пожалуй», — согласилась я, радуюсь, что её внимание сосредоточено на Джей-Джеи. У меня сложилось такое впечатление. Мне кажется, будто ее что-то преследует. «Потому что она принесла доску для спиритических сеансов?» «Нет», — сказала Джейн, наконец взглянув на меня. «Наверное, потому что она отчасти напомнила меня саму, когда я была в таком возрасте. В абсолютном одиночестве, даже в комнате полной людей». И я кивнула не желая признавать, что отлично знаю, что она имеет в виду. Не так давно я чувствовала то же самое. До Джека и до того, как я помирилась с матерью и отцом. Когда растешь без родителей, это оставляет на психике неизгладимый шрам. и она миг задумалась над своим следующим вопросом. Поскольку вы в некотором роде эксперт по воспитанию детей, как вы думаете? Мне следует ограничить общение Ноллы с ней. Джейн покачала головой. У Ноллы есть голова на плечах, как благодаря её собственному характеру, так и воспитанию, которое она получает от вас и Джека. Думаю, она и Линдси могут быть полезны друг дружке. Я кивнула. Спасибо. Когда мы приедем от Ивонны, на работу я уже не пойду, так что вы можете провести остаток дня и вечер по своему усмотрению. «Спасибо», — ответила Джейн. «Хотелось бы надеяться, что вы ничего не найдёте в архивах». Я недоуменно приподняла брови. «Не хочу показаться неблагодарной, в самом деле нет. Мы юристы объяснили, что завещанных мне денег хватит, чтобы провести реставрацию, которая позволит продать дом за довольно солидную сумму. После чего мне не придётся беспокоиться о деньгах, что, конечно, приятно», — она на миг умолкла. просто «Просто что?» — подсказала я. «Вы когда-нибудь считали, что проще игнорировать плохие вещи в надежде, что они исчезнут?» Я на миг задумалась, сказать ли ей, что я уже сломала зубы на такой философии. Я тотчас вспомнила приглашение, которое спрятала под счётом надежде на то, что его не заметят и забудут, но решила, что как её работодателям мать двоих детей, я обязана дать более зрелый ответ. «Наверное, это проще», — сказала я. «Но по моему личному опыту плохие вещи не похожи на укус комара. Если его не трогать, он пройдёт сам, а если его расчесать, вы только сделаете себе хуже. Обычно, чем дольше ждёшь, тем хуже становится то, с чем вам не хочется иметь дело». Джейн пристально посмотрел на меня. «Вы верите в...» Она не договорила Я задалась вопросом, почувствовала ли она, что температура в комнате упала. Джей-Джей продолжала лепетать, но Сара подняла глаза и выжидающе уставилась на дверь. «Верю во что?» — спросила я, вспомнив, как накануне невидимая сила столкнула Джейн с лестницы и ее неодобрение спиритических сеансов. Сара захнекала, Джейн наклонилась к ее лицу, и я не расслышала ее ответ. Пока она успокаивала мою дочь, я воспользовалась возможностью осмотреть комнату, но ощутила лишь всё тот же тёмный занавес, который был плотно задернут и закрывал мне обзор. Я наклонилась, чтобы поцеловать близнецов в макушку, и отступила к двери. «Мы скоро вернёмся». Мы попрощались, и я закрыла за собой дверь, затем медленно спустилась по лестнице Почти уверенная в том, что знаю, о чем она хотела меня спросить. Но как ей ответить? Глава шестнадцатая